Заклинательница пчёл. Полустанок, Алабама. 1936 год. Как всегда по весне шестилетний Бади Тредгут младший босиком гонял по улицам. Однако нынче напоролся на гвоздь, который накрепко застрял в его ступне. Когда Бад допрыгал до кафе, и Джит тотчас его схватила и перекинув через плечо, отнесла к доктору Хедли. После того, как тот извлёк гвоздь, промыл и забинтовал ранку, она доставила мальчика домой. Бат ничуть не расстроился из-за того, что остаток утра провёл в постели, и, задрав ногу, листал комиксы. Идж вернулась в кафе как раз вовремя, чтобы помочь встревоженной подруге справиться с последней волной посетителей, желавших позавтракать. Всё хорошо, идж усмехнулась и цапнула фартук. Он не плакал, даже не пикнул. Доктор Хэдли говорит, невиданно храбрый мальчик. Правда? А то. Ему хоть бы хны. А вот я чуть не грохнулась в обморок, когда док вытаскивал гвоздь. Бадди молочина. Я бы орала, как резаная. Иджи так гордилась отважным племянником, что решила вознаградить его чем-нибудь особенным. Днем, разделавшись с готовкой к обеду, она вошла в комнату Бадди и, подав ему курточку и кепку, сказала — «Одевайся, мужичок, кое-куда прокатимся». «Куда?» «Неважно, я хочу кое-что тебе показать». «Что?» «Не скажу, иначе сюрприз пропадёт. Только смотри, не проболтайся маме». «Ладно». «Честная скаутская?» «Да». «Хорошо, двинули». Бадди соскочил с кровати. «Что бы там тётушка ни задумала, наверняка будет интересно и весело». Сели в машину и выехали на незнакомую дорогу, тянувшуюся вдоль железнодорожных путей. Куда мы едем? Скоро узнаешь, дружок. Машина свернула на разъезженный просёлок и через несколько минут остановилась на краю большой зелёной поляны возле озера Double Springs. Приехали. Они вышли из машины и Джусадила мальчика в сторонке. Будь здесь, сиди тихо. «Что бы ни случилось, не шевелись, иначе испортишь сюрприз, ты понял?» «Понял!» Только сейчас Бадди заметил оттопыренный карман тётушкиной куртки. «Что там у тебя?» «Много будешь знать, скоро состаришься. Просто сиди без лишних вопросов. Сейчас ты увидишь моё секретное волшебство». Иджи прошла к дереву на другой стороне поляны и, обернувшись, улыбнулась племяннику. Потом достала из кармана стеклянную банку и сунула её глубоко в дупло дерева. Дальше произошло нечто невероятное. Послышался громкий гул, вслед за которым уимы пчёл облепило иджи и дерево. Разинув рот, Бади смотрел, как тётка медленно вынимает из дупла банку полную мёдом и окружённая пчёлами идёт обратно. Ух ты! Ух ты! Только и смог сказать он. Как это ты сделала, тётя Идже? Я прирождённая заклинательница пчёл, если хочешь знать. Правда? А кто это? Человек, которого пчёлы любят и никогда не жалят. Ух ты! А мама про это знает? Идже нахмурилась. Нет. И ты ей ничего не говори. Идёт? Идиот. Это будет страшной тайной, которую знаем только мы. «Ух ты!» Разумеется, это было бессовестное вранье. Руфь знала о пчелином дереве. Года три назад ей продемонстрировали этот фокус. Но Иджи хотела, чтобы мальчик почувствовал себя особым, каким он был для нее. И всегда будет. На обратном пути они заехали к Нине Тредгуд и отдали ей мед. Та рассыпалась в благодарностях, поскольку обожала бисквиты с медом на завтрак. Домой вернулись уже к вечеру. "Где вас носило, шелопаи?" улыбнулась Руфь, впуская их в кафе. Иджи прошмыгнула мимо неё. "Да так, прогулялись, наверное, бадди." "Ага," сказал Бадди, стараясь не рассмеяться. Позже, уложив сынов в постель, Руфь поделилась: "Нынче он такой радостный, куда ты его возила?" "Не скажу," улыбнулась Иджи. "Это секрет." Ох уж эти твои секреты, засмеялась Руфи. Могу спорить, вы были в бильярдной, да? Но устах моих печать. Поездка к пчелиному дереву была совершенно невинным секретом. Однако имелось и нечто другое, отнюдь не невинное, что утаивалось от подруги. Вынуждена, иначе был риск потерять Руфи и Бади навеки.